Глава шестнадцатая Полковник проснулся перед рассветом и сразу же почувствовал, что в постели он один. Ветер дул с прежней силой. Полковник подошел к открытому окну, чтобы проверить, какая сегодня погода. На востоке по ту сторону Большого канала еще не начинало светать. Но он все же мог разглядеть, как ветер вздымает волну. «Ну и прилив будет сегодня», — думал он. «Наверное, зальет площадь. Вот здорово! Только не для голубей!» Он пошел в ванную, захватив с собой Геральт Трибюн со статьей Реда Смита и стакан Вальпаличеллы. «Эх, хорошо, если гран-маэстро достанет большие фиаско!» — подумал он. «Это вино всегда дает такой осадок!» Он сидел с газетой в руках и раздумывал, что его сегодня ждет. Сначала телефонный звонок. Правда, это может случиться поздно, ведь она будет спать долго. Молодые рано не просыпаются, а красивые и подавно. Рано она, во всяком случае, не позвонит, да и магазины открываются только в девять или еще позже. «Ах ты, чёрт!» — подумал он. «Ведь эти проклятые камни все еще у меня в кармане. Как можно делать такие глупости?» «Ты-то знаешь как», — сказал он себе, просматривая объявления на последней странице газеты. «Достаточно их наделал на своем веку. У нее это не ума сумасбродство и не прихоть. Просто ей этого хотелось. Хорошо еще, что она напала на меня». «Вот и все, в чем ей со мной повезло», — раздумывал он. «А впрочем, я — это я, и ничего тут не попишешь. И кто его знает, к лучшему оно или к худшему?» А как бы вам понравилось сидеть с такими драгоценностями в солдатском сортире, как я сидел чуть не каждое утро своей распроклятой жизни? Вопрос его не был обращен никому персонально, разве что к потомкам в купе. Сколько же раз ты сидел орлом по утрам бок о бок со всеми остальными? Это было самое неприятное. Это да еще бриться на людях. А если ты идешь в сторонку, чтобы побыть в одиночестве или о чем нибудь подумать, или ни о чем не думать, найдешь надежное укрытие, глядь, там уже развалились двое пехотинцев или дрыхнет какой-нибудь малый. В армии ты можешь рассчитывать на уединение не больше, чем в публичном доме. Никогда не бывал в публичных домах, но, вероятно, там так же, как в воинской части. Я бы мог научиться командовать публичным домом, думал он. Главных завсегдатаев я бы возвел в ранг послов. А те, кто со своим делом не справляется, могли бы в мирное время командовать армейским корпусом или военным округом. Только не злись, дружище, — одернул он себя. Да еще в такую рань. и когда ты не кончил всех своих дел. — А что бы ты сделал с женщинами? — спросил он себя. — Купил бы им по шляпке или поставил к стенке? Какая разница? Он посмотрел на себя в зеркало, вправленное в полуоткрытую дверь ванной комнаты. Отражение было чуть-чуть смещено, словно снаряд, который отклонился от цели, и промазал. Эх ты, потасканная старая кляча, сказал он себе. Теперь изволь побриться. Ничего, полюбуешься на эту физиономию, не помрешь. Да и постричься, пора. Здесь, в городе, это несложно. Ты же полковник. полковник пехоты США. Тебе нельзя разгуливать с длинными патлами, как Жанна Д'Арк, или как тот красавчик-кавалерист-генерал Джордж Армстронг Кастер. А ведь неплохо быть таким красавчиком, иметь любящую жену и труху вместо мозгов. Но он, небось, усомнился, правильно ли выбрал профессию, когда дело дошло до развязки на той же высоте у Литтл Бигхорн, когда вокруг в тучах пыли, Уминая копытами степной шалфей, кружили вражеские кони, а от жизни только и осталось, что знакомый любимый запах черного пороха, до да солдаты, стреляющие в себя или друг в друга, чтобы не попасть в руки индианок. Труп его был изуродован до неузнаваемости, как любили писать тогда в газете, которая сейчас тут лежит. Да, на той высоте он, должно быть, понял, что совершил большую ошибку, окончательную и непоправимую. Бедный кавалерист. Все его надежды рухнули сразу. Что и говорить, пехота имеет свои преимущества. В пехоте никогда ни на что не надеешься. «Ладно», — сказал он себе. «Вот мы и кончили все наши дела, а скоро будет светло. Я как следует увижу портрет». «Будь я проклят, если я его отдам. Нет, его я оставлю себе». «Господи», — сказал он, — «хоть бы посмотреть, как она выглядит сейчас во сне». «Но я знаю, как», — сказал он себе. «Ах ты, чудо мое! Даже и незаметно, что спит. Будто прилегла отдохнуть. и того, чтобы она отдохнула. Отдохнула получше. Господи, как я ее люблю». и как боюсь причинить ей хоть малейшую боль».